Два. Два. Девочкам. В прошлом году я хотел написать детскую книгу «Как стать русским писателем». Задумывалась она, как иллюстрированная книжка, состоящая из десяти глав. Под каждый урок отводилась одна глава. Возьмем, например, написал я в заявке в издательство Анну Ахматову. Настоящее имя Анны Ахматовой, великой русской поэтессы, Анна Горенко. Когда ее отец узнал, что она пишет стихи, он запретил позорить его имя столь сомнительным занятием. «И не надо мне твоего имени», — ответила Анна. И сменила фамилию, взяв псевдоним Ахматова. Итак, скажу я девочкам, оказавшим мне такую любезность и решившим прочитать мою книгу, если вы хотите писать такие же красивые стихи, как Анна Ахматова, Первое, что я бы вам посоветовал, — смените фамилию. Однако хорошенько подумайте и постарайтесь подобрать подходящую музыкальную фамилию, как это сделала Ахматова. Выбор зависит и от вашего имени тоже. Если вас зовут, например, Изотта, то не советую брать фамилию Фраскини. Изотта Фраскини. Итальянская автомобильная компания, существовавшая в первой половине XX века. Вас могут принять за красивый автомобиль. А если, скажем, вас зовут Нора, даже не думайте выбирать фамилию Нори. Лично мне она очень нравится и подходит почти ко всем именам, кроме Норы. Ну и так далее. Этим и так далее... Закончилась моя заявка в издательство на детскую книгу, которая никогда не увидит свет. По словам Иосифа Бродского, пять открытых «А» Анна Ахматова завораживали, и она прочно утвердилась в начале русского поэтического алфавита. Эта фамилия, как считал Бродский, была ее первая удачная строка, отлитая акустически безупречно, «Ах, рожденным не сентиментальностью, а историей!» Выбранный псевдоним, писал Бродский, красноречиво свидетельствует об интуиции и изощренном слухе 17-летней девочки, на чьих документах и письмах тоже вскоре появилась подпись «Анна Ахматова». Будущее отбрасывает тени. Выбор оказался пророческим.